Безротые мотыльки. В царстве животных обитает множество странных особей, встретить которых можно почти в каждом уголке планеты. Если вы живете в Северной Америке, то, скорее всего, вам приходилось видеть одно из этих странных существ, возможно, в летние месяцы. Лунный мотылек – это крупный зеленый мотылек, встречающийся от Аляски до Южной Мексики. Его известково-зеленый цвет придает ему приятную выразительность, а размах от 10 до 17 сантиметров определенно привлекает внимание. Но что делает лунного мотылька одним из самых странных существ в животном мире, так это отсутствие у него рта. Нет, рот у него все-таки есть, Просто он им не пользуется. Жаль, что с людьми так не бывает. Остается только мечтать. Но давайте вернемся к лунному мотыльку. Род у лунных мотыльков имеется, хотя и представляет собой нефункционирующий рудиментарный орган. У многих животных, включая нас, людей, они тоже присутствуют, чтобы понять, что это такое. Обратите внимание на происхождение слова. Рудимент означает нечто недоразвитое, остаточное, бывшее полноценным на предшествующих стадиях существования организма. Таким образом, под рудиментарными органами подразумеваются структуры, которые больше не выполняют практических функций, поскольку вид эволюционировал, минуя потребность в них или в их использовании. У людей примером служит аппендикс, а у домашних собак – когти. Я знаю, о чем вы думаете. Как же род может стать рудиментарным органом? Ответ сводится к очень короткому и разнообразному жизненному циклу лунного мотылька. Как и все бабочки – Лунный мотылёк проживает большую часть жизни без крыльев. Около двух недель он проводит в виде яйца, два месяца в виде личинки, гусеницы и девять месяцев в виде куколки. И только потом он выходит в мир в виде взрослой крылатой особи. А уже через неделю погибает. Когда лунный мотылёк становится гусеницей, он потребляет достаточно пищи до конца своего жизненного цикла. Энергию, необходимую для взрослой жизни, гусеница запасает в виде жира, поэтому больше ей питаться не нужно. Во взрослом состоянии единственной целью лунного мотылька становится размножение, а потом он умирает, вероятно, счастливым.